Высокая нравственность. Фан Гудберг сидел, тяжело опустив голову на руки, и видно было, как горе его давит. Кошка подбодрил. «Будем надеяться на лучшее. Мы сегодня же с усиленным нарядом отправимся в Климентовку. Глядишь, тем временем и появится ваша милая супруга. А сейчас позвольте мне взять ее фото и поговорить с людьми». Кошка побеседовал с прислугой, с владелицей дома и двумя консьержками. Все в один голос заявили. «Красавица первостатейная, и бюстая осанка прямо королевская дочь. А из себя величава и недоступна, гордо себя держала, для всех недосягаема». У нас буфетчик Василий много лет работал, холостой был, как-то был замечен выходящим из публичного дома. До бара не дошло, она его при всех срамила бесстыдником и безобразником, в гневе осенила его пощечиной и в два счета от места отрешила, и верная служба в зачет не пошла. Высокой чести наша Генриетта Оттовна. Несмотря на эту лестную характеристику, кошка доверительно допрашивал консьержек, положительных дам солидного возраста». И все же не могла Генриетта сбежать с любовником. Те от возмущения задохнулись, взвизгнули, руками замахали. «Ах, как вы можете такое говорить? С любовником! Даже неприлично! Это истинно святая женщина, полностью отдавшая себя супругу и ребенку!» Кошка вновь отправился в сыск. Его не оставляла надежда найти Соколова, ибо дело представлялось крайне сложным.